Весна 1985 года. «Руками не трогать». Какой странный ответ на вопрос, как тебя зовут. Викинг ощутил приступ раздражения. Пожалуй, не такая уж она и красивая. Он отпил тоника со льдом и лимоном, который она поставила перед ним. Обернулся, опершись спиной о стойку бара, и стал оглядывать помещение. Франк стоял, склонившись над Анной Монсон, которая показывала ему что-то в своих водолазных часах. Маца не было. Они с Мариной уехали домой в Линчопинг по какому-то семейному поводу. Он точно не помнил, по какому. Народ болтал и смеялся. Гул голосов смешивался с музыкой. Несколько самых смелых девушек танцевали у динамиков. Он сделал еще один большой глоток. «Ты поедешь на Пасху домой?» Линда Дегерман, подруга Анны Монсон, стояла рядом, улыбаясь ему. Он заставил себя ответить на ее улыбку. «Что? Нет, в Стенраск не поеду, останусь здесь. А ты?» Ее улыбка стала шире. «Я тоже остаюсь. Может, придумаем чего-нибудь вместе? Отпразднуем?» «Ты имеешь в виду смерть и воскрешение Иисуса?» Улыбка дрогнула. Черт, не хочется быть невежливым». «Это или что-то другое?» — ответила она. Ему вспомнились слова мамы Карин, когда он оказался в полном одиночестве на учебе в Лулио, куда на самом деле не хотел. Только потому, что друг затащил его туда, а сам ушел. Может быть, хватит уже плыть по течению? Он понимал, Карин права. У него есть тенденция выбирать самый легкий путь. Зачем все усложнять и отказываться, если на то нет весомого повода? Как сейчас поддаться на уговоры и пообщаться с будущей коллегой, которая ему на самом деле не особо нравится. А какие варианты? Сидеть одному на праздниках в съемной квартире? «Может, позвонишь мне как-нибудь?» — услышал он свой голос и не понял, доволен ли он таким своим ответом. Линда Дегерман посмотрела на него сияющими глазами и ушла обратно к Анне Монсон. Допив свой напиток, он повернулся к бару. «Послушай». «Руками не трогать», — сказал он, показывая свой стакан. «Можно повторить?» Они с Франком, Анной, Линдой и еще несколькими приятелями остались до закрытия. День выдался солнечный и мягкий, но вечер оказался морозным. Ясное звездное небо. Светила полная луна, белая и холодная. Весь вечер он поступал так, как обычно делал Мац, Пил только тоник со льдом и лимоном, чтобы поехать домой на велосипеде. Правда, управлять двухколесным железным конем в подпитии не запрещено, пока соблюдаешь все правила и не падаешь. Но стоит тебе пропустить знак «Стоп» и тебя могут замести. В законе о транспорте глава 3, параграф 1 записано, что не разрешается управлять транспортным средством, что включает в себя и велосипед, если по причине болезни, усталости, влияния алкоголя или других стимулирующих или седативных веществ, или же других причин, Водитель не в состоянии обеспечивать безопасность. Участник движения, в значительной степени перенебрегавший внимательным и осторожным поведением, необходимым для того, чтобы избежать аварий, мог быть осужден за небрежность на транспорте с лишением прав и штрафом. Не обязательно, чтобы произошла авария, достаточно было поехать против хода по улице с односторонним движением. Для студента полицейской академии это могло означать крах еще не начавшейся карьеры. А вот тем, кто приехал на автобусе, думать обо всем этом не приходилось. Таким образом, компания, вывалившаяся во двор ресторана «Мессен» около полуночи, вела себя весело и шумно. Однако из-за холода они не стали задерживаться во дворе. В три минуты первого от остановки «Серенторп» отходил автобус, идущий до метро чисто. Все заторопились, чтобы успеть на него. Викинг стоял, глядя вслед Линди, которая обернулась, чтобы помахать ему. С ней все вроде было в порядке. Она немного напоминала Бирги и ту, с которым встречался во время учебы в гимназии дома в Стентерске. Не настолько умная, но грудь больше. Вопрос в том, компенсирует ли одно другое. Он пошел к своему велосипеду. Из дверей ресторана вышли двое парней официантов, запрыгнули в старый амазон и укатили. Светловолосая барменша недотрога вышла последней, неся большую сумку. Она погасила наружное освещение, заперла двери, включила сигнализацию. Видимо, она у них старшая. Викинг отстегнул велосипед. Посмотрел вслед недотроги, когда она побрела в сторону автобусной остановки. У нее были стройные ноги и легкие летящие волосы. Несмотря на холод, она была без шапки. Куртка, казалась ей великовата, словно с чужого плеча. Переброшенная через плечо сумка билась о бедро при каждом шаге. «Заносчивая девица», — решил он и покатил в сторону дома при свете луны. Барменшу он догнал перед выездом на Навиген. Она шла, куря на ходу, и не подняла глаз, когда он проехал мимо. Зная, что это неправильно, он все же не остановился у знака «стоп» и поехал дальше. В островке Света у автобусной остановки он заметил мужчину в черной куртке с накинутым капюшоном. Тот ждал, повернувшись спиной к улице, кажется, держа что-то в руке. Вероятно, он тоже стоял и курил. Викинг успел проехать метров пятьдесят, когда услышал надрывный и испуганный женский крик. Он резко затормозил. Колеса занесло на обледеневшем асфальте, непосыпанном солью. Викинг упал. Велосипед оказался под ним. Выпутавшись из рамы, он обернулся. Недотрога добралась до остановки. Мужчина в черной куртке рвал у нее из рук сумку. Крики женщины потонули в звуки проезжающей по трассе фуры. Бросив велосипед, викинг кинулся обратно к остановке. Мужчина в черной куртке вскинул руку. В ней оказался какой-то тяжелый предмет, которым он со всей силы ударил женщину по голове. Тонкие ноги подогнулись. Женщина выпустила сумку и опустилась на землю. Мужчина в куртке, видимо, услышал быстрые шаги викинга. Бросив на него быстрый взгляд, он кинулся в противоположную сторону к трассе. «Стоять, полиция!» Проревел Викинг, что, естественно, не дало ни малейшего результата. Мужчина скрылся под Виадуком. Викинг бросил взгляд на женщину, лежавшую без сознания, однако продолжил преследовать грабителя, гнаться ли за преступником или помочь пострадавшей. Почти добежав до трассы, он заметил, как в другом конце тоннеля зажглись красные задние огни и услышал звук заводимого мотора. Увидел, как машина понеслась прочь. Он остановился, задыхаясь, поколебался секунду и кинулся обратно к остановке. Женщина как раз пыталась сесть. «Как ты?» — спросил он, опускаясь на землю рядом с ней. Она посмотрела на него округлившимися глазами и открыла рот, словно собираясь закричать. Попыталась встать с холодной земли, но поскользнулась и ударилась копчиком, отчего слезы хлынули градом. «Касса!» — всхлипнула она. «Он забрал всю выручку, о боже!» На лбу у нее росла большая шишка. «Тебе надо в больницу», — сказал он. «У тебя сотрясение мозга». Она снова попыталась подняться. Викинг помог ей. Огляделся в темноте по сторонам, взглянул на часы. Двадцать минут первого, вернее, пятнадцать. До следующего автобуса восемнадцать минут. Женщина высвободилась, оперлась о павильон остановки. Плач стих. Она вытерла рукавом слезы и сопли. «Боже мой!» — повторила она. «Начальник меня убьет!» Она снова расплакалась на взрыв. «Ты должна заявить в полицию!» — сказал он и положил руку на ее рукав. «Я все видел, я свидетель». Она подняла на него красивые заплаканные глаза, принялась разглядывать его, словно только что заметила. «Я полицейский», — сказал он. «Вернее, учусь на полицейского. Могу помочь тебе, сделать заявление. Но сперва нужно поехать в больницу и проверить голову. Я видел, как ты отключилась. Тебя тошнит? Голова кружится?» «Тоник со льдом и лимоном», — сказала она. «Руками не трогать», — ответил он. «Тебе холодно?» Она закрыла глаза, покачала головой. «По крайней мере, надень капюшон», — скомандовал викинг и помог ей это сделать. «Самая главная одежда зимой — это шапка», — продолжал он. «Через голову уходит больше тепла, чем через другие части тела, потому что лоб и затылок не могут сжиматься, как руки, ноги и корпус». Она подняла голову и с изумлением уставилась на него. «Что? Я служил в егерском полку в Керуне во время учений возле Рикс-Грэнсен». В феврале месяце я потерял шапку и шарф при температуре минус 32 в снежной буре. Большой прокол с моей стороны, но их попросту унесло ветром. Я всерьез опасался, что замёрзну насмерть. По-настоящему. Мой лучший друг Кристер отдал мне свой шарф, и я обмотал его вокруг башки, иначе бы точно окалел. Она посмотрела на него так, словно не поняла ни слова из того, что он только что сказал. Викинг снова взглянул на часы. «Ты его раньше видела?» «Кого?» «Грабителя». Она сделала шаг назад. «Никогда», — ответила она. «А почему ты спрашиваешь?» «Куда ты должна была сдать выручку?» Она взглянула в сторону чистой. «В бокс самообслуживания перед зданием Handelsbanken. Я всегда ее туда сдаю». И викинг посмотрел в сторону тоннеля. Оттуда появился 178-й автобус, сильно раньше расписания. «Мой бумажник остался в сумке», — сказала она. «У меня нет проездного». Викинг достал полоску с купонами. Когда автобус остановился, и они вошли в салон, он попросил водителя погасить купоны за двоих. Ему пришлось сидеть в холле, пока женщину осматривал дежурный интерн в круглосуточной травме в центре Ринкебиу. Она сдала анализ крови, но на рентген ее отправлять не стали. Врач счел, что у нее легкое сотрясение мозга с возможными последствиями в виде отеков и боли. «Не пей спиртного и не занимайся спортом, пока не почувствуешь себя полностью здоровой», сказал врач, протягивая ей медицинское заключение и два снимка, сделанных полароидом. Викинг увидел их мельком, прежде чем женщина засунула их в карман куртки. Два изображения ее травмированного лица, одно анфас, другое в профиль. Полицейский участок находился всего в сотне метров. К счастью, никаких компаний подростков они по пути не встретили. Волосы у викинга отросли, так что он уже не походил на скинхеда, однако понимал, что к следующей зиме придется купить новую куртку. В бомбере разгуливать по пригородам небезопасно. В приемной участке Ринкебю горел яркий свет, и никого не было. «Мы хотим заявить о нападении с целью ограбления», сказал он мужчине за стойкой. Женщина стояла рядом с ним, глядя в пол. Шишка у нее на лбу стала ярко-красной. Им предложили пройти в кабинет за стойкой. «Ты можешь меня не ждать», — сказала она, покосившись на викинга. «Дальше я сама». «Я свидетель», — возразил викинг. «Я должен сообщить о том, что видел. Сейчас или потом, лучше уж сделать все сразу». Откуда-то появился пожилой мужчина в форменной рубашке и замызганных штанах. Не поздоровавшись, он спросил тоном полного безразличия. «Так, что у нас тут?» Он опустился на стул, вставил в пишущую машинку лист бумаги. «Меня ограбили», — ответила женщина. Зовут Хелена, сказала женщина. Хелена Кристина Исаксон. 62-11-30-12-61. Адрес. Некросвеген-33. Сольни? Не Она кивнула и уставилась на свои руки. Полицейский не спеша стучал на пишущей машинке. Викинг боролся с чувством легкого головокружения, которое, однако, не имело никакого отношения к алкоголю. Полицейский участок казался знакомым и вместе с тем совсем другим. Планировка и функционал такие же, как в Стентровске, однако другие звуки — более отчетливые запахи. Полицейский по другую сторону стола был предпенсионного возраста, тяжело дышал, он сильно напоминал Ларса Ивара. За дверью появлялись и уходили патрульные, полицейские в тяжелых ботинках с мощными дубинками. Они проходили мимо стойки администратора в развалочку, типичной для полицейских походкой, характерным образом ставя ноги, покачивая бедрами и плечами. Перебросившись несколькими словами с дежурным, у стойки уходили за двери. Полицейский, сидевший перед ними, вздохнул. «Так что же произошло?» Женщина по имени Хелена Исаксон громко сглотнула. «Я шла домой с дневной выручки», — сказала она. «Какой-то мужчина вырвал у меня сумку и...» «Стало быть, вырвали сумку», — сказал полицейский и принялся стучать на своей машинке. «Вам следовало бы выслушать потерпевшую до конца, прежде чем определять характер преступления», — сказал викинг. Полицейский перестал стучать и уставился на викинга поверх очков. «Что, простите?» — сурово произнес он. «Я только хотел сказать, что вам следовало бы узнать, что именно произошло, прежде чем писать, иначе придется все переделывать. Однако...» произнес полицейский и продолжил стучать. Викинг сделал вдох и выдох. «Учитывая травмы, полученные потерпевшие, я описал бы произошедшее как ограбление и нанесение тяжких телесных повреждений», — продолжал он. Восьмая статья Уголовного кодекса, параграф пятый. Как раз на прошлой неделе им прочли длинную скучную лекцию по поводу этой части, Уголовного кодекса. Полицейский поднял брови. «А ты кто такой?» «Учусь». Ренторпи, ответил викинг, — «а мой папа — шеф полиции в Стентрске. Полицейский громко вздохнул, сделал многозначительный жест, опустив плечи и полуприкрыв глаза. «Послушай, парень», — произнес он, — «твой папаша может быть шефом полиции в дырявом треске, сколько ему вздумается. Но если ты не заткнешься, пока я составляю заявление, то мигом вылетишь отсюда. Если вы не составите заявление как положено, я подам на вас рапорт в особый отдел». Хелена Саксон закрыла глаза. Вид у нее был такой, словно ей больше всего на свете хочется умереть. Несколько долгих секунд викинг в упор смотрел на полицейского, потом мужик выдернул из пишущей машинки лист бумаги, скомкал, кинул в мусорную корзину и вставил новый. Прокрутив новый бланк до нужной позиции, он сложил руки на груди. «Ну, так что произошло?» Женщина бросила на викинга быстрый убийственный взгляд. Я работаю в фирме Росунда Кейтеринг и отвечала за организацию вечеринки в Гамле Мессен в Сюринторпе сегодня вечером, сказала она. В 23:30 я закрыла бары помещения, сложила вещи и пересчитала дневную выручку. Она составила 9660 крон. Полицейский молча ждал продолжения. Она откашлялась. Около полуночи я заперла дверь и пошла к автобусной остановке на Соленту-Навеген. Когда я подошла, на остановке стоял какой-то мужчина и ждал автобуса. «Вы собирались забрать выручку домой?» «Нет, я должна была оставить ее в боксе самообслуживания, в Хандельсбанкен, в Чисте». И этот мужчина вырвал у вас сумку. Он попытался, но я сопротивлялась. Тогда он ударил меня по голове чем-то тяжелым. Кажется, я потеряла сознание. Она невольно поднесла руку к шишке на лбу. Я осталась лежать на земле, а мужчина с моей сумкой исчез. Глаза ее заполнились слезами, она сглотнула. Можете описать преступника? Он был в темной куртке, кажется, в черной или синей, точно не знаю. Честно говоря, я и не обратила на него внимания, пока он не стал рвать у меня из рук сумку. Мужчина в черной куртке, сказал полицейский. И в синих джинсах? На нем была коричневая куртка ниже бедер, сказал викинг. Капюшон был поднят, с меховой, опушкой по краю. Джинсы не синие, а темно-серые, большие кроссовки, белые с красной полосой, темные волосы, светлые глаза, белокожие, левша. Он побежал к машине, припаркованной под виадуком на Соленто Навиген, красный Вольво 164 выпуска после 1972 года, предполагаю, с автоматической коробкой передач. Полицейский внимательно посмотрел на него. А номер ты не запомнил? спросил он почти без иронии. Последняя цифра двойка, сказал Викинг. Орудием, судя по всему, послужила бутылка. Преступник бросил ее в канаву сразу за автобусной остановкой. Скорее всего, она так и лежит там, с отпечатками пальцев. Перчаток на нем не было. В кабинете стало тихо. Где-то гудел вентилятор. «Потерпевшая находилась без сознания примерно минуту», — продолжал Викинг. «Она обследована врачом. У нее констатировано сотрясение мозга». Он кивнул Хелене и Саксон. Та достала из кармана куртки заключение врача и снимки полароидом. Протянула полицейскому. Тот взял, не взглянув на них. «Ты узнал бы преступника?» Спросил полицейский. Викинг заколебался. «Я видел его в течение нескольких секунд». Полицейский смерил викинга долгим взглядом. «Вольво 164 выпуска после 1972 года», — пробормотал он. «Почему не 71-го? В 72-м они изменили задние фары. И точно не 144-й?» «Передняя часть длиннее, чем у 144-го». «Ты, должно быть, очень интересуешься машинами». Викинг опустил глаза в пол. «Это не он, это Кристер был без ума от машин. А он читал автомобильные журналы за компанию». Полицейский повернулся к женщине. «Что было в сумке?» «Дневная выручка, бумажник, записная книжка, сигарета и зажигалка, паспорт, ключи от квартиры». Она замерла. «У него мои ключи от квартиры, а в записной книжке есть адрес». А вдруг он будет поджидать меня, когда я вернусь домой?» Она встревоженно заёрзала на стуле. «Как выглядела сумка?» «Синяя, виниловая, с темно синим ремнем на плечо». Полицейский тяжело вздохнул, склонился над пишущей машинкой и принялся печатать. Часы на руке викинга уже показывали без четверти четыре, когда они с Хеленой смогли наконец покинуть полицейский участок Ринкебю и вышли на темную площадь. Луна скрылась за облаками, поднялся ветер. Хелена и Саксон мерзла в своей чёрной куртке. Под глазами пролегли чёрные тени, губы побелели. «Боже мой!» — пробормотала она. «Как я доберусь домой? И как попаду в свою квартиру, когда начинает ходить метро?» «Только через час», — сказал Викинг, указывая на стоянку такси, где стояли две машины с включёнными на холостых оборотах двигателями. «Здесь пытаться дозвониться слесарю нет смысла». «В Тенста, Рикенбю, все телефонные каталоги из автоматов украдены». Она вопросительно посмотрела на него. «Я здесь живу», — ответил он, — «и уже не раз с этим сталкивался. Поедем к тебе, проверим, не поджидает ли тебя там этот парень. Есть ли рядом с Некрусвеген телефон-автомат или какой-нибудь отель?» «Но», — возразила она, — «тебе вовсе незачем». «Я точно не оставлю тебя одну на улице в 4 часа утра», — заявил Викинг и двинулся в сторону стоящих такси. До Некрусвеген они доехали в полном молчании. Викинг расплатился. «Пассажиры обычно дают чаевые», — сказал водитель, пересчитывая мелочь. «Мы платим налоги с учетом чаевых». «Все вопросы к чель Уолфу Фельдту», — ответил Викинг и вылез из машины. Улица Некрусвеген петляла в окрестностях Сольны. Номер 33 оказался длинным семиэтажным кирпичным домом постройки 40-х годов. С двух сторон от него стояли точно такие же дома. Квартира располагалась на первом этаже. Тиковая дверь, фамилия Исексон пластмассовыми буквами, на челю для писем. Неподалеку на улице Росундавеген обнаружился телефон-автомат, где лежал на месте телефонный каталог. Открыв желтые страницы, викинг разыскал слесаря, дежурящего по ночам. Тот приехал через четверть часа. Удостоверение личности есть? спросил он. Тут живу я, проговорила Хелена Исаксон. Нет, у меня ничего нет, потому что. «Я не смогу открыть дверь, если вы не предъявите документы и не докажете, что это ваша квартира. Надеюсь, вы это понимаете». Женщина, которая так долго держалась, снова расплакалась. Викинг достал свой ученический билет полицейской академии и показал слесарю. «Ее ударили по голове и ограбили», — сказал Викинг. «Мы всю ночь провели у врача и в полиции». Бросив быстрый взгляд на его удостоверение, слесарь достал свои инструменты. Три минуты спустя дверь была открыта и снабжена новым замком. Все это обошлось викингу в 1200 крон. «Хочешь, я проверю, что там никого нет?» — спросил он. Хелена и Саксон кивнула. Это была довольно маленькая двухкомнатная квартирка. Он зажег везде свет, заглянул в ванную и встроенный шкаф. Кухня выходила на парковку, бетонный балкон стоял прямо на земле. Диван и телевизор, никакого видео, односпальная кровать с коричневым покрывалом. Все чисто», — сказал он, выйдя на лестничную площадку она перевела дух закрыла глаза ты все получишь назад до последнего эра сказала она из за слесарей из за такси да все в порядке проговорил он глядя в пол нет я серьезно в ближайшее время сегодня нет я не успею но может быть в субботу ты занят в субботу вечером мысль о Линде дегерман пронеслась в голове и растаяла нет ответил он вовсе нет я ничем не занят можно я угощу тебя ужином в знак благодарности «Приходи в восемь». И, поднимая на него глаз, она закрыла дверь. На улице началась метель. легкие неуверенные снежинки, не знавшие, лететь им или приземляться. Викинг порылся в карманах. Купоны все использованы, денег не осталось. Велосипед, если его никто не спер, валяется в канаве возле остановки на Соленту Навиген. Засунув руки глубоко в карманы, он двинулся на север.